Его намерение состояло в том, чтобы искоренить в ней влечение и привычку к мирским удовольствиям и полностью обратить ее к Богу. Но так как ему казалось, что простейшим и самым верным средством для этого была бы смерть его дочери, он неустанно обращался к Богу с просьбами и мольбами, чтобы он призвал ее к себе из этого мира. Так оно и случилось. Ибо вскоре после возвращения Илария его дочь скончалась, чему он был несказанно рад. Этот Иларий, пожалуй, привзошёл своим рвением остальных, ибо прибегнул к подобному средству сразу же, тогда как другие прибегают к нему, когда уже нет и новых исходов. А также потому, что он это сделал по отношению к единственной своей дочери. Однако мне хочется досказать эту историю до конца, хотя конец ее и не касается непосредственно предмета моего рассуждения. Жена святого Иллария, узнав от него, что смерть их дочери была вызвана им намеренно и сознательно, а также, насколько они стали счастливее, покинув наш мир, вместо того, чтобы и дальше томиться в нем, прониклась столь пылким влечением к вечному блаженству на небе, что, осуждая своего супруга непрестанными просьбами, умолила его сделать то же самое и для нее. И Господь, вняв мольбам их обоих, немного времени спустя призвал их к себе и ее, и смерть эту оба они встретили с величайшей радостью. Глава 34. «Судьба нередко поступает разумно». Непостоянство и шаткость судьбы приводит к тому, что ей приходится представать перед нами в самых разнообразных обличьях. Свершалось ли где-нибудь правосудие с такой стремительностью, как в следующем случае? Герциг Валентино, решив отравить Адриана, кардинала Каранто, у которого в Ватикане собирались отужинать он сам и его отец, папа Александр VI, отправил заранее в его покое бутылку отравленного вина. Наказав Кравчему хорошенько беречь ее, папа, прибыв туда раньше сына, попросил пить, и Кравчий, думая, что вино было поручено его особому попечению только из-за своего отменного качества, предложил его папе. В этот момент появляется к началу пира и герцог. Полагая, что к его бутылке не прикасались, он пьет то же самое вино. И вот отца постигла внезапная смерть, а сын, долгое время тяжело проболев, выжил, чтобы претерпеть еще худшую участь. Иногда кажется, что судьба дожидается определенного часа. чтобы сыграть с нами шутку. Господин Де Эстре, в то время знаменосец в полку господина Ван Дома, и господин Де Лик, заместитель начальника отряда герцога Де Аско, ухаживали одновременно, хотя и принадлежали к враждующим сторонам, как это бывает с соседями, которых разделяет граница, за сестрой господина Де Фокероле, отдавшей в конце концов предпочтение второму из них. Но в день свадьбы, и что еще хуже, прежде чем разделить с новобрачной ложи, молодой супруг пожелал преломить копье в честь своей супруги. И с этой целью засел в засаде близ Санто-Мэра, где господин Де-Эстре, оказавшись сильнее, захватил его в плен. И в довершение торжества Де-Эстре случилось так, что молодая дама... Принуждённые выпустить из объятий молодого супруга раньше, чем долгие ночи одной или двух зим, могли бы насытить алчность их любви. Обратилась к нему с просьбой оказать ей любезность и отпустить пленника. Что он и сделал? Ибо французский дворянин никогда и ни в чём не отказывает даме. Не кажется ли порой, что судьба Астраумная выдумщица. Константин, сын Елены, основал Константинопольскую империю. И много столетий спустя Константином, сыном Елены, завершилось её многовековое существование. Иногда ей угодно бывает передразнивать совершаемые Богом чудеса. Передают, будто бы когда король Хлодвик осаждал Ангулем, стены его сами собой пали пред ним. Кроме того, Ибуше также сообщает, позаимствовав этот рассказ у какого-то автора, что король Роберт осадил Никий город, а затем отключился из войска, чтобы, выполняя обед, отправиться в Рилиан от праздновать день святого огнана. Но когда он присутствовал на торжественном богослужении, то в какой-то момент мессы стены осаждённого города без всякого усилия со стороны осаждающих сами собой развалились. Ничто совсем иное произошло во время наших войн за Миланское герцогство. Полководец Риенци, сражаясь на нашей стороне, осадил город Эронну. И заложил мину под безрядный кусок крепостной стены. Когда пришёл срок, часть стены целиком взлетела кверху, а затем, подобно пущенной прямо в небо и упавшей обратно стреле, опустилась также целиком на своё прежнее место. Так что осаждённые ничего от этого не потеряли. И навда судьба занимается и врачеванием. Ясон Ферский страдал нарывом в груди, и врачи от него отступились, считая, что он безнадёжен. Страстно желая избавиться от страдания, хотя бы ценой смерти, он очертя голову бросился во время сражения в самую гущу врагов и был ранен. Но так удачно, что нарыв его пропоролся, и он выздоровел. Не привзошла ли судьба художника-протогена в его искусстве? Нарисовав в совершенстве усталую и измученную собаку, он был вполне удовлетворен своей работой, однако за одним исключением. Ему никак не удавалось изобразить, как ему хотелось, слюну и пену у её рта. Разодосадованный этим, он схватил губку, пропитанную разными красками, и запустил её в картину, чтобы стереть всё нарисованное. Судьба однако весьма, кстати, направила удар прямо в морду собаке и выполнила таким путём то, что было не под силу искусству. Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли она их? Изабелла, королева Английская, переправляясь с войском из Зеландии в своё королевство, чтобы оказать помощь сыну в борьбе против мужа, погибла бы, если бы прибыла в ту самую гавань, куда направлялась, ибо именно там-то её и поджидали враги. Но судьба, наперекор её воле, отбросила её корабли в другое место, где она благополучно высадилась. И не имел ли оснований тот древний, который, швырнув камень, собаку попал в мачеху и убил её? Произнести следующий стих «Судьба лучше нас, что надо делать». Икет подговорил двух воинов, чтобы они убили Тимолеона, жившего в то время в Адране, в Сицилии. Они договорились, что сделают это, как только он приступит к жертвоприношению, и, замешавшись в толпу, уже перемигнулись между собой в знак того, что Настало время выполнить их намерения. Но в это мгновение возле них появился третий воин, который хватил одного из них мечом по голове так, что тот упал замертво. Свершив это, он пустился бежать. Товарищ убитого, считая, что все открылось и он погиб, бросился к алтарю и, моля о пощаде, обещал признаться во всем. Но в то время, как он рассказывал о заговоре, удалось схватить третьего воина, и в страшной давке, осыпая ударами, его потащили как убийцу к Тимулеону, и наиболее видным лицам присутствовавшим на торжестве. Схваченный, моля о помиловании, заявил, что он совершил акт правосудия, умертвив убийцу своего отца. И свидетели, которых ему весьма кстате послал его счастливый жребий, подтвердили, что действительно в городе Лёнтинцев его отец был убит тем, кому он сейчас отомстил. Ему тут же было пожаловано 10 аттических мин, ибо на его долю выпало счастье мстят за смерть отца и избавить от смерти отца сицилицев. Судьба, как мы видим в этом случае, превзошла хитроумием, хитроумие наших расчётов. И ещё один последний пример. Не проявилась ли в том, о чём я хочу рассказать, особая доброта, милость и человеколюбие судьбы Игнации, отец и сын, внесённые римскими триумвирами в проскрипционный списке, приняли благородное решение. отдать свою жизнь один другому, обманув тем самым жестокость тиранов. И вот, обнажив мечи, они ринулись один на другого. Судьбе было угодно направить острия мечей таким образом, что и сын, и отец были поражены насмерть. И та же судьба, воздавая дань почтению столь поразительной и прекрасной любви, позволила им сохранить достаточно сил, чтобы каждый из них, вырвав свой меч из тела другого, мог сжать своего близкого, окробавленной и вооруженной рукой в столь цепком объятии, что палачам, отрубившим обе головы, сразу пришлось оставить тела в этом благородном сплетении. Так что рана одного приникала к ране другого, и они любовно впивали в себя раны. а статки крови и жизни друг друга. Глава 35 об одном упущении в наших порядках. Мой покойный отец, человек, руководствовшийся всю свою жизнь опытом и природной смёткой, при этом обладавший ясным умом, говорил мне когда-то, что ему очень хотелось бы чтобы во всех городах было известное место, куда сходились бы все имеющие в чём-либо нужду. И где бы они могли сообщить о ней, чтобы представленный к этому делу чиновник записал их пожелания. Например, хочу продать жемчуг. Хочу купить жемчуг. Какой-то ищет спутника для поездки в Париж. Какой-то слугу, умеющего делать то-то и то-то. Такой-то учителя, такому-то нужен подмастерье. Одним словом, одному одно, другому другое, кому что нужно. И мне кажется, что подобная мера должна была бы в немалой степени облегчить общественное сношение. Ибо всегда и везде имеются люди, обстоятельства которых складываются таким образом, что они ощущают нужду друг в друге, но так и не отыскав один другого, испытывает крайнее неудобство. Мне известно, что к величайшему стыду нашего века у нас на глазах умерли с голоду два человека выдающихся знаний: Рилио Григорио Джеральди в Италии и Себастьян Кастелион в Германии. Полагаю, что нашлось бы немало людей, которые пригласили бы их к себе на весьма хороших условиях. или во всяком случае оказали бы помощь, где бы они ни жили, если бы знали об их бесстыдном положении. Мир не настолько ещё испорчен, чтобы не нашлось человека, я знаю такого, который не пожелал бы от всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства, пока судьбе будет угодно, чтобы он ими располагал. Но избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся в какой-либо имеющей значение области. Ибо нередко судьба преследует их по пятам и доводит до крайности. Этот человек создал бы им по меньшей мере такие условия, что если бы среди них и нашёлся кто-нибудь, кто не был бы ими доволен, то это могло бы случиться лишь по причине его собственного неразумия. И в делах хозяйственных мой отец установил порядки, которые я считаю похвальными, но которые увы я не в силах поддерживать. Ведь кроме записей, относящихся к ведению различных хозяйственных дел, куда заносились счета по мелчи, платежи, сделки не требующиекрепления рукой нотариуса, ибо регистрация таковых возлагается на правительственного сборщика подати. Он поручил тому из своих доверенных слуг, которого использовал как писца, вести также дневник, в котором полагалось отмечать все достойные внимания происшествия, а также день за днем решить на все события, относящиеся к истории нашего дома. И теперь, когда время начинает изглаживать в памяти живые воспоминания, заглянуть в эту летопись чрезвычайно приятно и столь же полезно, ибо она нередко разрешает наши сомнения. Когда именно было задумано такое-то дело, когда оно было закончено, как оно шло, как завершилось. Тут же мы можем прочесть о наших путешествиях, наших отлучках, браках, смертях, о получении счастливых или печальных известий, о смене важнейших из наших слуг и тому подобных вещах. Это старинный обычай. И я думаю, что неплохо было бы каждому освежить его у своего камелька. А себя я считаю глупцом, что не придерживался этого. Глава 36. Об обычае носить одежду. За что бы я ни брался, мне приходится преодолевать преграды, созданные обычаем. Настолько опутал он каждый наш шаг. В эту прохладную пору года я думал как-то о том, является ли для недавно открытых народов привычка ходить совершенно нагими вследствие высокой температуры воздуха, как мы утверждаем это относительно индейцев и мавров, или же она первоначально была свойственна всем людям. Но поскольку всё, что живёт под небом, как говорит писание, подвластно одинаковым законам, Люди-мыслящие, сталкиваясь с вопросами подобного рода, где нужно проводить различия между законами естественными и надуманными, имеют обыкновение обращаться к общему миропорядку, в котором не может быть никакой фальши. Итак, раз все сущее вооружено, так сказать, иголкой и ниткой, чтобы поддерживать свое бытие, право же трудно поверить, что только одни мы, созданы столь немощными и убогими, что не в состоянии поддерживать себя без посторонней помощи. Я полагаю поэтому, что подобно тому, как любое растение, дерево, животное, да и вообще всё, что живёт самой природой, обеспечено покровами достаточными, чтобы защитить себя от суровой непогоды.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 что этот обычай делает для нас невозможным то, что в действительности вовсе не является таковым. В самом деле, народы, не имеющие никакого понятия об одежде, обитают примерно в том же климате, что и мы. А кроме того, наиболее чувствительные части нашего тела остаются открытыми. Например, глаза, рот, нос, уши. А у наших крестьян, как, впрочем, и наших предков, сверху ещё грудь и живот. И если бы нам от рождения было предопределено носить штаны или юбки, то можно не сомневаться, что природа снабдила бы те части нашего тела, которые она оставила уязвимыми для суровости погоды, более толстой кожи, как когда это сделала на концах пальцев и на ступнях ног. Почему же трудно поверить этому? Между моим способом одеваться и тем, как одет в наших краях крестьянин, я нахожу различия большее, чем между его одеждою и одеждой человека, прикрытого своей кожей. А сколько людей, особенно в Турции, ходят на гиме из благочестия? Некто, увидев в разгаре зимы одного из наших нищих, который, не имея на себе ничего, кроме рубашки, чувствовал себя все же не хуже, чем тот, кто закутан по самые уши в куни и мех, спросил его, как он может терпеть такой холод? «Ну, а вы, сударь, — ответил тот, — ведь и у вас тоже лицо ничем не прикрыто. Вот так и я весь словно лицо». Итальянцы рассказывают о шуте, если не ошибаюсь, герцога Флорентийского, который на вопрос своего господина «Как он может столь плохо одет и переносить холод, когда он, герцог, так от него страдает?» Ответил. «Последуйте моему совету. Наденьте на себя все, что только у вас найдется, как это сделал я, и вы не больше моего будете страдать от мороза». Царя Маснису До глубокой старости нельзя было убедить покрывать голову ни в мороз, ни в бурю, ни в дождь. То же передают и об императоре Севере. Геродот рассказывает, что во время войн египтян с перцами и им и другими было замечено, что головы убитых египтян гораздо крепче, чем головы перцев. Потому что первые евреют их и оставляют непокрытыми с детских лет, тогда как у вторых они постоянно покрыты в юные годы колпаками, а позднее тюрбанами. Царь Агисилай до преклонного возраста носил зимой и летом одинаковую одежду. Цезарь, как сообщает Светоний, выступал всегда впереди своего войска. и чаще всего шел пешком с непокрытой головой. Все равно, полило ли солнце или лил дождь, то же самое рассказывает и о Ганнибале, который с непокрытой головой переносил ужасные ливни и грозы небесные. Один венецианец, который прожил долгое время в царстве Тегу и только недавно возвратился оттуда, пишет, Что тамошние мужчины и женщины, хотя и покрывают прочие части тела одеждой, ходят всегда босые и также ездят верхом на лошади. И замечательно, что Платон также советует ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа. Король, которого поляки избрали себе после нашего, он и впрямь один из самых великих государей нашего века. Никогда не носит перчаток и не сменяет ни зимой, ни в непогоду той шапочки, что он носит у себя дома. Если я терпеть не могу ходить на распашку, не застегнув камзол и все пуговицы, то мои соседи землепашцы почувствовали бы себя напротив очень стеснёнными. тогда бы им пришлось ходить в таком виде. Варрон считает, что предписавшие римлянам обнажать голову в присутствии богов и должностных лиц, сделали это, скорее имея в виду здоровье граждан, а также желая закалить их от непогоды, чем из уважения к высшим. И раз уж речь зашла о холодах, И а французах, привыкших напяливать на себя целую кучу пёстрого трепья. Я не говорю о себе, ибо, подражая моему покойному отцу, одеваюсь исключительно в чёрное и белое. Тут добавлю, что согласно рассказу нашего полководца Мартена Дюбеля, ему во время похода в Люксембург довелось испытать морозы настолько суровые, что вино в прядянском складе кололи топорами и клиньями. выдавая его солдатам по весу, и те уносили его в корзинах, совсем так, как у Авидия. И замёрзшее вино извлечённые из сосуда сохраняет его форму, и его не пьют глотками, а разбивают на куски. У устья Миотийского озера морозы бывают настолько суровы, что в том месте, где полководец Митридат дал бой врагам и разбил их в пешем строю, он же, когда наступило лето, выиграл у них ещё и морское сражение. Римлянам пришлось притерпеть много бедствий во время сражения с карфагенянами, близ плаценции, ибо когда они бросились на врагов, у них от холода стыла кровь и каченели руки и ноги. Тогда как Ганнибал Виллиан развести костры, чтобы солдаты во всём его войске могли обогреваться у них, а также распределить по отрядам масло, дабы обмазав им своё тело, они придали мышцам большей гибкости и подвижности и защитили поры от морозного воздуха и порывов дувшего тогда студёного ветра. Отступление греков из Вавилона на родину знаменито теми лишениями и трудностями, которой им потребовалось преодолеть. Застигнутые в горах Армении ужасной снежной бури, они заблудились и потеряли дорогу. Яростно, можно сказать, осаждаемые непогодой, они в течение суток ничего не ели и не пили. Большая часть бывших с ними животных пала, многие воины умерли, многие были ослеплены градом и белизной снега. Иные изувечили себе руки и ноги, иные закоченели до того, что остались неподвижными на месте, хотя и полностью сохранили сознание. Александр видел народ, где плодовые деревья закапывают на зиму в землю, чтобы предохранить их таким способом от мороза. Что касается одежды, то мексиканский царь менял 4 раза в день свои облачения. и никогда не надевал снова уже хотя бы раз надетого платья. Он употреблял их для раздачи в качестве наград и пожалований. Равным образом, ни один горшок, блюдо или другое кухонное и столовое утварь не были подаваемы ему дважды. Глава 37 «О Катоне младшим» Я не разделяю всеобщего заблуждения, состоящего в том, чтобы мерить всех на свой аршин. Я охотно представляю себе людей, не схожих со мной, и, зная за собой определенные свойства, я не обязываю весь свет к тому же, как это делает каждый. Я допускаю и представляю себе тысячи иных образов жизни, и, вопреки общему обыкновению, с большей готовностью принимаю Не сходство другого человека со мной, нежели сходство. Я нисколько не навязываю другому моих взглядов и обычаев и рассматриваю его таким, как он есть, без каких-либо сопоставлений, но меряя его, так сказать, его собственной меркой. Отнюдь не будучи сам воздержанным, я от чистого сердца восхищаюсь воздержанностью фельятинцев и капуцинов». находя их образ жизни весьма достойным и силой моего воображения я без труда переношу себя на их место и я тем больше люблю их и уважаю, что они иные, чем я я ничего так не хотел бы, как чтобы о каждом из нас судили особо и чтобы меня не стригли под общую гребёнку моя собственная слабость Нисколько не умаляет того высокого мнения, которое мне подобает иметь о стойкости и силе людей этого заслуживающих. Существуют люди, которые хвалят лишь то, чему они по их мнению в состоянии подражать. Присмыкаясь в прахе земном, я тем не менее не утратил способности замечать где-то высоко в облаках не сравнённую возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать и сохранять, по крайней мере, не испорченной эту главнейшую часть моего существа, по мне и так уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живём, по крайней мере, под нашими небесами, настолько свинцовы, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней – вещь неведомая. Похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в риторике. Для них добродетель – лишь слово, а священная роща – дрова. Они должны были бы ее, то есть добродетель, чтить, даже если не в состоянии постигнуть её. Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке или на кончике языка или на кончике уха в виде украшения. Незаметно больше поступков, исполненных добродетели, те, которые кажутся такими на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка. И другие столь же далёки от добродетели побуждения. Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могут быть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании того облика, в каком они предстают на людях. Но для самого действующего это никоим образом не добродетель. Он преследует совершенно иные цели. Им руководят иные побудительные причины. А добродетель между тем признаёт своим только то, что творится посредством неё одной или лишь ради неё. После великой битвы при Пот идее, в которой греки под предводительством Павсания нанесли марадонию и персам страшное поражение, победители, следуя принятому у них обычаю, стали судить, кому принадлежит слава этого великого подвига. и признали, что наибольшую доблесть в этой битве проявили спартанцы. Когда же спартанцы, эти отличные судьи в делах добродетели, стали решать в свою очередь, кому из них принадлежит честь свершения в этот день наиболее выдающегося деяния. Они пришли к выводу, что храбрее всех сражался Аристодем, и всё же они не дали ему этой почётной награды. Потому что доблесть воспламенялась желанием смыть пятно, которое лежало на нём со времени Фермопил. И он жаждал по смертью храброго, дабы искупить свой прежний позор. Следуя за общей порчей нравов, пошатнулись и наши суждения. Я вижу, что большинство умов моего времени И засиряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для них объяснения суетные поводы и причины. Великая хитрость. Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нём с полным правдоподобием полсотни порочных намерений. Одному Богу известно, сколько разнообразнейших побуждений можно при желании вычитать в человеческой воле. Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием. С таким же усердием и готовностью, с каким глупцы стремятся унизить эти великие имена, я хотел бы приложить все силы, чтобы вновь их возвысить. Я не тешу себя надежды, что мне удастся восстановить в их былом достоинстве эти драгоценнейшие образцы, могущие, по мнению мудрецов, служить примером для всего мира. Но я всё же постараюсь использовать для этого все доступные мне возможности и всю силу моей аргументации, как бы недостаточно она ни была. Ибо надо помнить, что все усилия нашего воображения не в состоянии подняться до уровня их заслуг. Долг честных людей изображать добродетель как можно более прекрасную, и не беда, если мы увлечёмся страстью к этим священным образам. Что до наших хумников, то не всячески их чернят, либо по злобе, либо в силу порочной склонности мерить всё по собственной мерке, о чём я говорил уже выше. Либо что мне представляется наиболее вероятным, от того, что не обладают достаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всей её первозданной чистоте. К таким вещам их глаз не привычен. Так, например, Плутарх говорит, что в его время некоторые считали причиной самоубийства Катона младшего его мнимый страх перед Цезарем. И вполне основательно возмущается этим толкованием. Можно себе представить какое негодование вызвали бы у него те из наших современников, которые приписывают самоубийство Катона его честолюбию. Глупцы. Он совершил бы прекрасное, благородное и возвышенное деяние даже в том случае, если бы его ожидал за это позор, а не слава. Этот человек был поистине образцом, избранным природой для того, чтобы показать нам, каких пределов могут достигнуть человеческой добродетель и твёрдость. Я не буду пытаться исчерпать здесь эту благородную тему. Мне хочется, однако, устроить своего рода соревнование между стихами пяти латинских поэтов, восхвалявших Катона, и этим поставивших памятник не только ему, но в известном смысле и самим себе. всякий маломальски развитой ребёнок Заметить, что первые два из высказываний по сравнению со остальными немного хромают, а третий, хотя и будет покрепче именно в силу избытка своей силы, отличается некоторой сухостью. Словом, целой ступень или даже две поэтического совершенства отделяет их от четвёртого, прочитав которое, всякий всплеснёт руками от восхищения. Наконец, прочитав последнее или, лучше сказать, первое, идущее впереди всех остальных на неизвестном расстоянии, на таком, однако, что готов поклясться, его не заполнить никаким усилием человеческого ума, он будет поражён. Он замрёт от восторга. Но странная вещь. У нас больше поэтов, чем истолкователей и судей поэзии. Творить её легче, чем разбираться в ней. А поэзия, не превышающая известного весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная, выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить её красоту твёрдым и уверенным взглядом, может разглядеть её не более чем сверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум, она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заражает и тех, кто слушает, как рассуждает о ней или читает ее образцы. Тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передает ей способность притягивать, в свою очередь, другие иглы. И всего отчётливе это заметно в театре. Мы видим, как священное вдохновение муз, вергнув сначала поэта в гнев, скорбь, ненависть, самозабвение во всё, что им будет угодно, потрясает затем актёра через посредством поэта, и наконец зрителей через посредством актёр. Это целая цепь наших магнитных игл, висящих одна над другой. С самого раннего детства поэзия приводила меня в упоение и пронизывала всё моё существо. Но заложенная во мне самой природой восприимчивость к ней с течением времени всё обострялась и совершенствовалась благодаря знакомству со всем её многообразием. Я имею в виду не то, чтобы поэзию прекрасную и мудрую, ибо я избирал всегда наиболее высокие образцы в каждом поэтическом роде, А различие в её оттенках. Вначале это была весёлая, искромётная лёгкость, затем возвышенная и благородная утончённость, и наконец, зрелая, непоколебимая сила. Примеры скажут об этом ещё яснее. А видий Лукан, Вергилий. Но вот мои поэты пусть каждый говорит за себя. И Катон, пока жил, был более велик, чем сам Цезарь. заявляет один. И непобедимого, победившего смерть Катона, вспоминает другой. Третий, касаясь гражданских войн между Цезарем и Помпеем, говорит: "Боги были на стороне победителей, на стороне побеждённых Катон". Четвёртый, воздав хвалу Цезарю, добавляет: "И всё на земле подчинялось, кроме суровой души Катона". И, наконец, корифей этого хора, перечислив всех наиболее прославленных римлян, которых он изобразил на своей картине, заканчивает именем Катона, творящего над ними суд Катона. Глава 38. О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же. Читая «Катона» В исторических сочинениях о том, что Антигон разгневался на своего сына, когда тот поднёс ему голову врага его, царя Пира, только что убитого в сражении с его войсками, и что, увидев его, Антигон заплакал, или что герцог Кренэ Лотарингский тоже оплакал смерть герцога Карла Бургундского, которому он только что нанёс поражение и облачился на его похоронах в траур, или что в битве при Оре который граф де Мондофор выиграл у Шарля де Блуа своего соперника в борьбе за герцогство Бретонское, победитель, наткнувшись на тело своего умершего врага, глубоко опечалился. Давайте воздержимся от того, чтобы воскликнуть. Так прикрывает душа сокровенные свои чувства противоположной личиной: печаль радостью, радость печалью. Историки сообщают, что когда Цезарю поднесли голову Помпея, он отвратил от нее взор, как от ужасного и тягостного зрелища. Между ними так долго царило согласие, а не так долго сообща управляли государственными делами, их связывала такая общность судьбы, столько взаимных услуг и совместных деяний, что нет никаких оснований полагать, будто поведение Цезаря было невероятным, не более, как притворство. Хотя такого мнения придерживается автор следующих стихов. И тогда решив, что он может в безопасности для себя разыграть доброго тестя, он стал проливать притворные слёзы и исторгать вздохи из своей ликующей груди. Ибо хотя большинство наших поступков и в самом деле ни что иное, как маска и лицемерие. И поэтому иногда вполне соответствует истине, что плач наследника это смех под маской. Всё же размышляя по поводу вышеприведённых случаев, нужно учитывать, до чего часто нашу душу раздирают противоположные страсти. В нашем теле, говорят врачи, существует целый ряд различных соков, среди которых господствующим является тот, которая обычно преобладает в нас, в зависимости от нашего теологий. Так и в нашей душе. Сколько бы различных побуждений ни волновало её, среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх. Причём его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы из-за податливости и изменчивости нашей души более слабые побуждения не отвоевывали себе при случае место и не добивались в свою очередь кратковременного преобладания. Именно по этой причине одна и та же вещь, как мы видим, может заставить и смеяться, и плакать. Не только детей, с непосредственностью следующих во всём природе, но зачастую и нас самих. В самом деле, ведь ни один из нас не может похвастаться, что отправляясь в путешествие, Сколь бы желальным оно для него не было, и отрываясь от семьи и друзей, он не чувствовал бы, что у него щемит сердце. И если у него тут же не выступит слёзы, всё же он будет вдевать ногу в стреме с лицом по меньшей мере унылым и опечаленным. И как бы ни согревало нежное пламя сердца благонравной девицы, И приходится, можно сказать, насильно вырывать из объятий матери, дабы вручить супругу, чтобы не говорил на этот счёт наш добрый приятель Катув. Или новобрачным неизвестны ли нера, или притворными слезами, они хотят нарушить радость родителей, когда обильно проливают их у порога супружеской спальни. Итак, нет ничего удивительного. что иной оплакивает смерть человека, которого он вовсе не желал бы видеть живым. Когда я броню моего слугу, я броню его от всего сердца и проклятие мои искренни, а не притворны. Но пусть только уляжется моё раздражение. И у того же слуги будет нужда во мне. Я охотно сделаю всё, что в моих силах, как ни в чём не бывало. Когда я называю его болваном или ослом, у меня нет и в мыслях прилепить к нему навсегда эти прозвище. И я не считаю, что противоречу себе, когда через короткое время называю его славным маном. Нет таких качеств, которые целиком и полностью господствовали бы в нас. Если бы разговаривать с самим собой не было свойственно сумасшедшим, то каждый день можно было вас бы слышать, как я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И всё же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность. Глупцом был бы тот, кто видит меня то равнодушным, то влюблённым возле моей жены. Шёл бы, что я притворяюсь в обоих случаях. Нерон, прощаясь с матерью, когда её уводили, чтобы по его приказу утопить испытал всё же при этом сыновнее чувство. Он содрогнулся и пожалел её. Говорят, что солнечный свет не представляет собой чего-то сплошного, но что солнце настолько часто мечет свои лучи один за другим, что мы не в состоянии заметить промежутки, которые их отделяют. Ведь неиссякаемый источник светового потока солнце с эфирных высот Заливает небо всё новым светом и непрерывно чередой шлёт луч за лучом. Так и наша душа испускает различные лучи с неуловимыми переходами от одного из них к другому. Артабан, заметив однажды внезапную перемену в выражении лица своего племянника Ксеркса, пожурил его за это. Ксеркс в это время смотрел нанес метные полчища, переправлявшиеся через Гелиск-спонт, чтобы вторгнуться в Грецию. При виде стольких тысяч подвластных ему людей он затрепетал от удовольствия, и на лице его появилось выражение торжества. Но вдруг в тот же мгновение ему пришла в голову мысль, что не пройдёт и 100 лет, как из всего этого великого множества не останется в живых ни одного человека. И тут на его чело набежали морщины, и он огорчился до слёз. Мы не колеблясь отомстили за нанесённые нам оскорбления и испытали глубокое удовлетворение, добившись своего. И вдруг мы залились слезами. Разумеется, не успех побудил нас заплакать. И всё осталось по прежнему, но душа наша смотрит теперь на дело другими глазами. И оно представляется ей в новом обличии, ибо всякая вещь многообразна и многоцветна. Теперь нашим воображением овладели воспоминания о родственных связях, давнем знакомстве и дружбе, и в зависимости от их яркости, оно оказывается потрясено ими. Но только образы эти проносятся в нашем сознании так стремительно, что мы не в состоянии задержаться на них. Ни что, по-видимому, не совершается столь же быстро, как то, что замышляет и приводит в исполнение ум. И так душа движется быстрее, чем любая другая вещь из тех, что, не скрываясь, находится у нас перед глазами. И по этой причине, желая объединить все эти последовательные переживания в нечто цельное, мы впадаем в ошибку. Когда Тимолеон, оплакивает убийство, совершённое им после возвышенного и зрелого размышления. Он оплакивает не свободу, возвращённую его деянием родине. Он оплакивает не тирана, нет, он оплакивает брата. Часть своего долга он выполнил, предоставим же ему выполнить и другую. Глава 39 об уединении. Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединённой и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрывается честолюбие и стежательство, а именно: мы рождены не для себя, но для общества. То пусть его твердят те, кто без стеснения пляшет со всеми другими под одну дудку. Но если у них есть хоть крупица совести, Они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорее ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А чистолюбию давайте ответим. что она-то и прививает там вкус к единению. Ибо чего же чуждается оно больше, чем общества? И к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду. Впрочем, есть и справедливые слова Бианта, что большая часть это всегда наихудшее, или также Экклезиаста, что и в целой тысяче не найти ни одного доброго. Хорошие люди редки. едва ли наберется их столько же, сколько насчитывается ворот в фивах или устьев у плодоносного Нила, то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям, порочным, или же ненавидеть их. И то, и другое опасно. И походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас не похожи. купцы, отправляясь за море, имеют все основания приглядываться к своим попутчикам на корабле. Не развратники ли они, не богохульники ли, не злодеи ли, считая, что подобные компании приносят несчастье. Вот почему Биант, обратившись к тем, которые будучи с ним на море во время разыгравшейся бури молили богов об избавлении от опасности, шутливо сказал: Помолчите, чтобы боги не заметили, что и вы здесь вместе со мной.